Глава вторая. Сложный день. За дверью его ждал осунувшийся за время сессии Карась. Сложно было. Ха, как жук пукнул! Соврал Дэн и протянул руку. Гони мои зелененькие. Карась усердно закивал и вручил ему не толстую пачку денег, вырученных за проданную пиццу. Дэн пересчитал, подумал, что ему влетит от работодателя за пропавшие продукты. Часть суммы у него вычтут из зарплаты, может, даже уволят. Но зато ему хватит на ужин и завтра на обед. И еще он прикупит себе что-нибудь из одежды или, наконец, подстрижётся. Карась тем временем подмигивал ему, косился и подавал какие-то тревожные знаки. Дэн повернул голову и обмер. К нему плавной походкой, как бригантина по волнам, приближалась Адель. Вблизи она оказалась еще интереснее, чем издалека. И Дэн слишком поздно понял, что пора бы перевести взгляд выше, в глаза, а то больно будет. Адель артистично прокашлялась. «Я уже сдала экзамен и думала, может, ты знаешь какое-нибудь место, где можно перекусить?» Сразу приступила она к делу. Дэн обернулся на совсем осоловевшего карася, убедился, что она говорит не ни с ним, ни с кем-либо еще. И даже не с дверью, в аудиторию. «Я... мне...» — проблеял он. Адель победоносно улыбнулась, пожала плечами. «Ну, хорошо. Я сама выберу. Угостишь кофе?» Он кивнул, и кивок, наверное, был равен миллисекунде. Адель вдруг надула губки, как будто вспомнила что-то важное и расстроилась. Дэн замер, ожидая, что сейчас она откажется, и все планы рухнут. Но студентка произнесла, «Ой, я забыла. Ничего, если со мной пойдут подружки». Даже если бы она спросила, «Ничего, что ты сейчас должен выпрыгнуть в окно?» Он бы все равно ответил утвердительно. Спустя час Дэн вышел из кофейни, похожей на жука, надышавшегося в баночке эфиром. Вместо мозгов у него как будто была сахарная вата. Он не помнил ровным счетом ничего, что говорила Адель и ее подруги, а щебетали они почти безумолку и ели за троих. Одним кофе дело не кончилось. Девушки хорошо пообедали, попробовали несколько десертов, не отказались и от напитков, хотя Дэн особо не предлагал. Он стоял посреди улицы с пустым рюкзаком, пустыми карманами, пустым черепом, пустым урчащим желудком. Эйфория понемногу сходила на нет. Нужно было вернуть самокат в контору и объясниться с менеджером. На всякий случай он еще раз опустил руку в карман, чтобы убедиться, что ему хватит на проезд в метро и обратную дорогу. И тут его пальцы нащупали карточку. Дэн извлек на свет визитку с надписью «Профессор Нестор, сомнолог, психофизиолог, биофизик. Мытнинская улица, 5». Пока он читал, тренькнул телефон. Пришло уведомление о новом заказе. Доставить грибной жульен из ресторанчика неподалеку по адресу... Дэн хлопнул ресницами. Еще раз перечитал сообщение и подумал, что в глазах у него двоится. В уведомлении значилось доставить заказ по адресу Мытнинская улица, дом 5. Он дождался, пока приготовят жульен, и поколесил по городу, объезжая пешеходов не вжелавших уступать дорогу и ругаясь на машины, которые всякий раз ехали ему в пятки, хотя он честно переходил переходы, везя самокат рядом с собой. Заморосил дождик. Дэн натянул капюшон и начал мёрзнуть. Доехав до Мытнинской, он чувствовал себя таким изможденным, что готов был лечь отдохнуть прямо в ближайшую лужу. Скоро перед ним вырос дом, до того странный, что Дэн невольно остановился. Дом находился прямо на перекрёстке двух улиц. Два желтых многоэтажных фасада, вполне привычный цвет для Петербурга, сходились на центральной башне, круглой, с шлемовидным жестяным куполом, стиль для архитектуры северной столицы и вовсе непривычный. Штукатурка на башне местами откололась, обнажая кирпичную кладку. Кое-где в трещинах даже поселились крохотные деревца. Башня насчитывала несколько этажей, по три окна в ряд, однако многие окна были наглухо закрыты занавесками или вовсе заколочены. Истертую каменную лесенку и крыльцо, ведущее к единственному входу, украшали старинное кованное перила. У Дэна было маленькое хобби — в свободное от работы и учёбы время разыскивать и фотографировать самое необычное здание в городе. Дом, который он перед собой видел, явно должен был стать жемчужиной его коллекции. Парень сверился с навигатором и не удивился, что именно этот дом указан в адресе. Он небрежно прислонил самокат к столбу, надеясь, что быстро отдаст заказ и тут же вернется, и шагнул прямо к двери по центру причудливой башни. Дверь оказалась заперта. Он позвонил в звонок, тем временем размышляя, кто мог сделать заказ. Если сам профессор, будет время познакомиться с ним почти инкогнито, посмотреть со стороны и решить, стоит ли проходить практику у этого чудака. Можно ведь даже не представляться. Сейчас Дэн просто человек в униформе, разносчик еды. Замок не щелкнул. Дэн не слышал ни шагов, ни скрипов. Дождик все моросил. Ветер холодил намокшую одежду. Не вытерпев, парень снова рванул дверь на себя и чуть не потерял равновесие, потому что на этот раз она оказалась не запертой. Дэн робко вошел внутрь и оказался в хорошо освещенной, прибранной парикмахерской. По правую руку висело широкое зеркало и стояла пара кресел, обитых красной кожей. На полочках пестрели бутылочки с лосьонами и шампунями. Пахло мылом. Напротив входа, у раковины, стоял огромный человек, размером с двоих или даже троих. То, что он именно у раковины, Дэн понял только по шуму воды, так как хозяин заведения перекрывал собой почти всю заднюю стену. Он стоял их гостю спиной и будто не слышал, как Дэн вошел. Напевал что-то высоким мелодичным голосом и то ли мыл руки, то ли какие-то инструменты, потому что слышался ляск. Хотя парикмахер все еще стоял спиной, он успел впечатлить Дэна забавным пучком сумаиста или самурая на макушке, что весьма подходило его фигуре, а также невозможного цвета узорчатой вязаной жилеткой, от которого у гостя закружилась голова. Х -х -х -х, громко прокашлялся Дэн. «Заказ прибыл!» Журчание смолкло, и хозяин парикмахерской повернулся. На огромном лице с чуть раскосами глазами расплылась улыбка, левый глаз любопытно заблестел. Дэн не сразу понял, что заблестел он не только от любопытства, а еще и потому, что странный человек носил архаичное, выглядевшее почти карикатурно в современном мире, пенсне. Стёклышко на цепочке, в черной оправе, хорошо держалось в глазнице между двух мясистых складок, нависающей брови и скулы. Дэн немного выдохнул, когда увидел, что спереди, поверх гипнотической жилетки, на парикмахере надет выглаженный передник. Под передником выступал могучий необъятный живот. «Нос! Стричься, бриц, желаете?» — весело спросил хозяин. Дэн уже справился с культурным шоком, а потому молча снял рюкзак и извлек из него завернутый в фольгу жульен. «Я с заказом на этот адрес». «Ах да! Заказ, заказ!» Сумаист на цыпочках с грацией водомерки пересек комнату, выхватил из рук Дэна завернутый жульен и поставил на полку. «Это подождет. Я уже не так голоден». «А вы, сударь, изрядно облохматились. Не желаете обновления?» Дэн запустил пятерню в отросшие волосы. В парикмахерской было светло и тепло, приятно пахло. Да и с забавным добродушным хозяином хотелось поболтать. Но он ответил. «Как-нибудь в другой раз. Мне нечем платить». «О, насчет этого не беспокойтесь», — раскрыл широкие объятия парикмахер. «Первая стрижка за счет заведения». Дэн улыбнулся. Вспомнил почему-то Адель. Снял мокрый рюкзак и верхнюю одежду. «Ну, должно же сегодня случиться что-то хорошее». «Тогда я согласен». Парикмахер широко улыбнулся и старомодным жестом, откинув и расправив плащ-накидку, пригласил гостя в кресло. Потом, почти танцуя, шагнул к антикварному патефону, взвел пружину ручкой и осторожно поставил иголочку на виниловую пластинку. Приятно зашуршало, по комнате полились звуки джаза. Дэн откинулся на спинку кресла, и сразу ощутил, как сильно устал. Журчала вода, на волосах пенился шампунь. Пальцы парикмахера были ловкие и аккуратные. Дэн, чтобы не созерцать три его подбородка и чтобы мыло не попало в глаза, блаженно прикрыл веки. Хозяин вытер волосы чистой трепицей, откатил кресло обратно к зеркалу и, подпевая Элли Фиджеральд, Принялся работать ножницами. Странно, конечно, что он даже не спросил у Дэна, какую прическу тот хочет. Но парню сейчас было так хорошо, что он не думал о последствиях. Его волосы имели обыкновение после любой стрижки расти одинаково быстро. «Вы не знаете, в этом доме живет профессор Нестор?» — спросил Дэн и сладко зевнул. Парикмахер на мгновение остановился. «А зачем он вам понадобился, сударь?» «Так, есть одно дело, но не у меня, у одного знакомого». «И зачем я соврал?» — тут же подумал Дэн. «Ведь хороший же мужик этот, парикмахер. Разве что чересчур вежливый». Передать своему знакомому, что профессор Нестор здесь давно уже не живет». «О нет, он съехал пару лет назад». Взял чемоданы и сбежал в Аргентину». «В Аргентину?» — удивился Дэн. «Странно просто. Просто что?» Парикмахер чикнул ножницами у самого уха клиента. «Просто моему знакомому сказали, что он берет на практику студентов». «Нет-нет», — усердно замотал головой хозяин. «Никого он уже давно не берет. Ему отлично здесь живется одному». «Здесь?» «Или в Аргентине?» «Здесь, в Аргентине, не все ли равно, сударь? Пусть ваш знакомый не утруждает себя поисками. Это бесполезная трата времени». Дэн нахмурился, посмотрел в зеркало. Мина парикмахера у него за спиной оставалась каменной. «Вы же заплатите мне за жульен?» осторожно поинтересовался студент. «А то бывает всякое». «О, сударь, конечно!» — расплылся в улыбке парикмахер. «Но сначала закончим прическу». Хотя играла музыка, из-за стены раздался отчетливый скрежет. Потом грохот. Кто-то высоко и требовательно пискнул. «Кто это?» — поинтересовался Дэн, заглядывая в непроницаемое лицо хозяина. «О, это соседский кот!» «Кот? Ну и здоровый он, наверное. «Сущий великан, сударь!» Стену, казалось, рвали когтями сразу три кота. Сущий великан снова пискнул. «А что у него с голосом?» Парикмахер обеспокоенно провел пальцами по толстой шее. «Операция на связках!» Дэн медленно кивнул. Происходящее все больше напоминало абсурд. Или сон. Что-то этот здоровяк скрывает. «Кстати, сударь, вы никогда не использовали после бритья вот этот лосьон?» Парикмахер потянулся за изумрудной бутылочкой, откупорил пробку. Честно сказать, борода у Дэна росла плохо, и брился он крайне редко. Но признаваться в этом ему почему-то не хотелось. «Я... нет, не пробовал», — смутившись, пробормотал он. «О, у него чудесный аромат, понюхайте!» «Я...» Честно сказать, мне без разницы. Дэн заерзал в кресле, но бутылочка с лосьоном уже замаячила у него перед самым носом. «Вдохните глубоко», — послышался голос парикмахера откуда-то издалека. «И помните, сударь, вам нужно сорвать цветок. Просто сорвать цветок и принести мне во что бы то ни стало». Прежде чем Дэн успел что-то понять, ответить, возразить, запаниковать, в голове помутилось. На него навалился парализующий сон, тяжелый, как сумоист, желавший раскатать его по рингу.